Говорили, что Филипп мог исцелять прокаженных. Симон при встрече с прокаженным поспешно разворачивался и шел в противоположную сторону. Диметрий считал это вполне разумным, хотя иногда думал, что быть прокаженным, наверное, не сладко. Филипп не был похож на чудотворца. Он выглядел, как обычный человек, и не брал денег за свою работу говоили, что он мог изгонять демонов. Симон не изгонял демонов, он знал, как их вызывать, что было по сути одно и то же. Филипп не носил одеяние мага, но пользовался заклинаниями. Дмитрий слышал, как он шептал обращения к своему богу. Дмитрий спросил из профессионального любопытства о заклинаниях и удивился, когда ему сказали, что это вовсе не заклинания. Он принял это на веру, но заметил, что имя, к которому обращались, хотя и было ему незнакомо, должно принадлежать очень могущественному богу. Его попросили держать язык за зубами, это считалось богохульством. Он удивился и замолчал. Размышляя обо всём этом, он пришёл к выводу, что из сказанного имя не понял ничего. Тем не менее они ему нравились, они были доброжелательны и не относились к нему как к рабу. Но они не могли и относиться к нему как к своему. Он подумал, не сделать ли ему обрезание, чтобы вступить в их секту, но после злоключения со священнослужителями Кибелы он трепетно относился к своему детородному органу. Они верили, что грядет конец света, но формулировали это по-другому. В этом, по крайней мере, был смысл. Добрая половина евреев с надеждой ожидала конца света. Даже Симон начал говорить об этом. Дмитрий задумался. Симон в последнее время вел себя очень странно. Огонь и воздух, свет и огонь. Его лаборатория была храмом, а печь — алтарем, Скотово Илия призывал огонь на священнослужителей Ваала, пылающий ведь в Моисее. Он стоял перед алтарём. Моисей в белом облачении и призывал огонь. Он уже не знал, кто он такой. Он отказался от борьбы за собственную личность, сдавшись под натиском непреодолимого Бога. Пусть Бог сойдёт к нему. Пусть он даст знак его выбора, пусть он овладеет им. Он призывал очищающий огонь. Он вышел за пределы собственного тела. Внутренний огонь превратил его в тонкую, пористую оболочку, сквозь поры которой его дух оборудовал и источался подобно свету и как свет выходя из крошечного источника он постепенно заполнял собой всё пространство пока весь мир не заполнился им в нём было всё все радости все горести все мысли в мельчайших деталях все моря и горы всё что могло быть на свете и чего быть не могло он был близок к небесам В вращении всех семи сфер подчинялась ему луна была кольцом на его пальце. Он отдыхал. Его работа была завершена. Он не знал, как долго он отдыхал. Время было частью его. Позволив все знанию перейти в сферу времени, которую он в себе содержал, он осознал мысль. Мысль заключалась в том, что он смертен это причинило ему страдания над ним было другое он стремился к другому другое снизошло к нему элли взломав тяжёлую дверь через несколько секунд после взрыва подумал что казался в преисподней Потом свежий ветер, ворвавшийся в открытую дверь, рассеял дым и задул огонь на пылающих занавесях, и Элли увидел. Он подбежал к Симону и стащил с него обугленную тлеющую одежду. Лицо и руки мага почернели, и из разбросанных на полу перевернутых сосудов все еще струился пар, но, к счастью, Симон вроде не ошпарился.